Глава 9 Старший брат. Кажется, погода решила отыграться за все хорошие дни, которые не иначе как по ошибке подарила людям в последнюю пару недель. Дождь лил, как из ведра. Вокруг было слякотно, сыро и промозгло. Еще холодно. Соня каждое утро топила печь, чтобы прогреть остывший после ночи дом. Зимой печки будет недостаточно. придется подключать греющие артефакты. Дом старый и тепло держал плохо. А мастерская, у которой с домом была общая стена, так и вовсе не предназначалась для долгого пребывания. Бывший сарай никто толком не утеплял. И как ни билась Соня, как ни конопатила его каждое лето, теплее там от чего-то не становилось. По утрам Соня замерзала и спешила в дом к спасительной печи. Заваривала горячий чай, делала завтрак на двоих и несла его Кевину. После ее противопростудной настойки Мак немного повеселел и ожил, а то лежал целый день пластом. И Меха едва сдерживалась, чтобы не начать его пилить за необдуманный и рисковый поступок. Но без того несчастный вид жильца не настраивал на ругань. Сегодня, несмотря на мерзкую погоду, настроение у девушки было приподнятое. Работу заказчику она сдала без проблем, С ней также без проблем расплатились что немаловажно кевин шел на поправку даже рукой шевелить начал гематомы рассосались ребра почти не беспокоили нога пока болела но заживала все на нем с невероятной скоростью обычный человек восстанавливался бы пару месяцев вот еще одно преимущество магов их дар сам помогает и защищает носителя блинчики аккуратной стопкой Выселись на тарелке и масли наблестели. На кухне от печи было тепло, даже почти жарко. Соня отогрелась, разрумянилась и напевала поднос нехитрую песенку. Стук в дверь показался слишком резким, а последующий крик «Соня, это я!» и вовсе не предвещал ничего хорошего. Старший брат не имел обыкновения приходить в гости просто так. Они вообще виделись нечасто. Только когда Саньяра навещала отца, он жил вместе с семьей старшего сына. Вернее, это старший сын с семьей поселился в их доме. И пусть Меха и не претендовала на родительское имущество, то, как брат нагло и безраздельно захватил дом, уверенно считая и называя его своим при живом отце, злило до колик. Они никогда не были особо дружны. Мать умерла во время четвертых родов, когда Соне исполнилось три. Девушка не помнила ее, знала только по небольшой сохранившейся миниатюре, на которой мама была чуть старше, чем она сейчас. Отец ударился в работу, дни напролет пропадая в мастерской. Пока были живы бабушка с дедушкой, о детях заботились они. Но потом старики один за другим ушли, осталась только бабушка Бирая, в чьем доме сейчас и жила Соня. Девушка единственная из всех поддерживала с ней отношения, и вовсе нежелание получить дом, как потом многие говорили. Просто у нее больше никого не осталось. В десять лет она оказалась предоставлена самой себе. Братья уже доросли, чтобы помогать отцу в мастерской и принимать азы работы. Ей ничего особого не доверяли, к игрушечным человечкам относились свысока, а саму девочку по большей части игнорировали. Бабушка Бирая всегда ждала внучку и учила ее... не возиться с железяками, а женским делам. Вот, например, блины печь, оладьи, пироги. Всему, что умела девушка по хозяйству, она научилась у бабушки. Искренне горевала, когда то и не стало. Когда Соне было восемнадцать, с отцом случился несчастный случай. Жив он остался, но ноги уже не вернешь. И тогда в доме и в мастерской стал командовать старший брат, а вскоре у него появилась жена. взомнившая себя единственно возможной хозяйкой. И житья Сони не стало совсем. Хорошо, что было куда съезжать. Дом она наскоро подремонтировала, сарай переделала, а со временем и оборудовала весьма неплохо. И вот теперь старший брат зачем-то явился к ней, хотя, если память девушку не подводила, то она не подводила, не был здесь с момента смерти бабушки ни разу. Хорошее настроение мегом улетучилось. «Привет, грек Соня открыла дверь и, кутаясь в шаль, вышла на крыльцо. Приглашать в дом родного брата, как бы это ни смотрелось со стороны, она не собиралась. «Привет, мелкая!» — улыбнулся старший. Обращение он за все эти годы не подумал изменить, хотя в их семье все были невысокие, и сам он не отличался выдающимися физическими данными. Даже Кэйв, кажется, и тот был повыше. «Так и будем стоять на пороге?» После некоторой паузы спросил брат. «Будем?» Соня упрямо сложила руки на груди. «А я бы зашел», — перестал улыбаться Грег. «Разговор есть. Серьезный». «Говори здесь». Еще не хватало, кого попало к себе пускать. «А там что, голый маг?» Сказал брат так... будто ты не сомневается в том что мак у нее не просто живет да хоть бы и голый тебе то что не сдержалась соня будет он ей еще мораль читать а то что ты всю семью позоришь начал заводиться грек он всегда был несносный, а как возомнил себя главой семьи так и вовсе спасу нет чем же это Вот уж не думал что оказание первой помощи святой долг любого медикуса может опозорить семью — ехидно заметила девушка. «Так если бы первая помощь, он у тебя неделю живет!» — ткнул ей Грек. «И всю эту неделю я его лечу. На самом деле меха больше кормила Кеева, чем лечила, да настойку прописанную давала. Но это уже ненужные подробности». «Ты хоть знаешь, какие слухи по городу ходят?» Грек почти на крик перешел. В окнах соседних домов зашевелились занавески. И Соня с грустью подумала, что теперь слухов пойдет еще больше. Но это все равно не повод пускать старшего в дом. Да ты вообще понимаешь, с кем связалась? Слухи по городу ходили всегда. Саньяра, встречавшаяся с сыном градоправителя, давно привыкла их не замечать. Но если против Дерека семья не возражала, то маг и кривотолки о нем явно пришлись родственничкам не по вкусу. Не знать не хочу». девушка попробовала уйти разговор все равно не выходил но брат больно схватил ее за локоть а я вот не хочу чтобы все думали будто моя сестра шлю договор да он не успел удар у мехи действительно был сильный пощечина вышло что надо хлесткая звонкая от души в общем пошел ты знаешь куда соy дернул руку но разозленный грек вцепился еще сильнее и потянул ее на себя оттаскивая от двери. «А знаешь, не зря тебя Дерек бросил». Прошелся он по самому больному. С такой ни один нормальный мужик не свяжется. И Меха уже готова была врезать ему второй раз и ногой. «Доброе утро». Дверь открылась, и маг собственной персоной на костылях и с по-прежнему зафиксированной правой рукой вышел на порог. На героя-любовника он походил меньше всего. да того кто может заступиться за девушку и подавно не тянул. "Кевин, вернись, пожалуйста, в комнату", попросила Соня, не желая втягивать жильца в семейные разборки, и боялась, как бы Грек не сломал ему едва сросшуюся руку. "С брат останется, он не с ней-то не особо церемонится". "Нет", неожиданно резко ответил Мак. Глаза его потемнели, обычный серый стал темного оттенка предгрозового неба. и взгляд он переводил с руки Грега, который он по-прежнему сжимал локоть Сони на самого Грега. И брат, только что готовый устроить скандал, а то драку, отступил, отпустил меху и сделал шаг назад, забыв, что стоит на ступеньке, и смачно плюхнулся задницей в грязь. «Мне кажется, что вам здесь не рады», почти без заиканий произнес маг. «Это тебе здесь не рады!» с ненавистью ответил Грег, вставая и пытаясь отряхнуться. «Сам чуть не умер. Хочешь теперь и Соню за собой потянуть?» И он даже шаг вперед сделал, но будто наткнулся на невидимую преграду, а потом и вовсе попятился назад. Девушка, не понимая, в чем дело, посмотрела на мага и сама едва не отшатнулась. Кевин выглядел страшно, и ничего не изменилось внешне, кроме пожалуй что глаз темных, со сжавшимися в точку зрачками. Но маг не просто пугал, он вселял какой-то первобытный ужас. От него хотелось бежать. «Дура ты!» — крикнул брат, отходя подальше. «Не зря о нем говорят, что никакой он не целитель, а темный маг. И драконы — это просто прикрытие для его темных делишек у нас!» Сказав это, Грег все же не выдержал и поспешил убраться. Соня, преодолевая страх, обернулась, вцепившись руками в перила крыльца. Маг пару раз моргнул и выдохнул. Постепенно, идущее от него ощущение опасности, исчезало, сменившись недоумением. «Что это вообще было?» «Замерзла?» — участливо спросил Кевин. И Соня поняла, что почти околела И дело не только в температуре, близкой к нулю. А вот в чем еще, она сейчас непременно выяснит.